«Значит, врал. А говоришь, что не врешь». «Да не врал я тебе!» — опять изметнулся Костя. «Им соврал, что не умею». «Ну, сама рассудишь. Шофер сбежал, вокруг толпа. Человек лежит сбитый, а я вылезаю из машины. Попробуй докажи, что ты не верблюд». «Не докажешь, я это сообразил». «И хорошо, что соврал. Эта машина оказалась угнанной, а ее водитель — угонщик. Он, выходит, сразу два преступления совершил». Угнал машину и сбил человека. С нашей милицией надо осторожно. Если бы я не соврал, они бы на меня могли повесить всех собак. И что угнал, и что сбил. Ой, как мне не нравится эта история, Костик. Она запутанная, сказала Лиза. А ты почему до сих пор молчал? Ну, не хотел тебя расстраивать. Ты бы ругаться стала. Знаю я, зачем я езжу на леваках. «Денег нам и так не хватает, и то, и сё». Костя остановился около Лизы, та обняла его и прижала к себе. Они почему-то оба замолчали, сами не зная почему. Страх вошёл в их души, и они почувствовали, что наступает на них что-то большое, тёмное, неотвратимое. Наконец у Лизы по губам пробежала робкая улыбка. «Я знаю, ты у меня хороший». — сказала она. — Ну, рассказывай дальше, до конца. — Мать, ей-богу, дело выеденного яйца не стоит. Следователь меня сразу отпустил. Говорит, гуляй, парень, когда нам нужно будет, вызовем. А еще там был один мент, фамилия Куприянов. Лицо у него такое длинное, лошадиное. Узнал меня. — Ты, — говорит, — не иначе знаменитый самурай. Моя дочь твоя фанатка, бешеная поклонница. «Так прямо и сказал? Бешеная поклонница?» «Да чего дожили? Милиция увлекается роком!» Лизе немного полегчала и она тихонько засмеялась. «Надо же, ну и времена! Меня за рок выволакивали с танцплощадки, и один раз даже отвели в отделение. Я с тех пор милиции как огня боюсь!» Она посмотрела на себя в зеркало. «Что-то я бледная!» Неясное волнение еще жило в ней, Она провела рукой по щеке, вытащила из сумочки румяна, подкрасила скулы. Конечно, все внутри оборвалось. Ноги до сих пор дрожат. — Ну, мы идем или нет? — спросил Костя. Ему хотелось побыстрее вырваться на улицу. — Конечно, идем! — Лиза рассмеялась, на этот раз громко и уверенно.